Звонок. Добрый день. Вас беспокоит из частного детективного агентства, куда вы недавно... Да-да, я поняла. Может быть, вы к нам подъедете? Я только что пришла из магазина. Мне еще ужин готовить. Муж не собирался сегодня задерживаться на работе. Можно все узнать по телефону. Как хотите. Вам лучше поговорить с детективом. Хорошо. Я вас соединяю? Да. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Игорь Анатольевич. Я 10 лет прослужил в уголовном розыске, а потом решил... Да-да, вы профессионал, я верю. Вы та женщина, которая просила узнать, зачем муж каждую субботу ездит по Волоколамскому шоссе за Истру. Да, я та самая женщина. Дело-то оказалось простенькое. «Он искал там дачу, да? А теперь нашел? «Да нет, не дачу. У него там любовница». «Что?» «С вами все в порядке?» «Не знаю». «Послушайте, вы же сами хотели узнать». «Да, да, продолжайте, пожалуйста. Я в порядке». «Возможно, сначала он действительно искал дачу». Женщина, конечно, молодая и красивая, но можно было бы найти любовницу поближе. Ведь приходится мотаться километров за 50 каждую субботу. Сколько ей лет? 23. 23? Двадцать Да. Молодая, очень красивая девушка. Разведенная. Дети есть? Нет, детей у нее нет. При разводе муж оставил ей большой дом. Она, видимо, хотела продать его и купить квартиру. Дом в деревне? Нет, в черте города. Правда, городок маленький. Как странно. Речь шла о маленьком домике в деревне. Так что с этой женщиной? Все подробности хотите знать? Фотографии увидеть? Нет, я не хочу никаких фотографий. Как ее зовут? Алла. Красивое имя. Девушка тоже очень красивая. Да? И вам понравилось? Я-то здесь причем. По голосу чувствую, что она вам понравилась. Ну, мало ли? Где она работает? Да, собственно, нигде. Что ж, он должно быть ее содержит? Да вы не переживайте так. Ну, ездит ваш муж к молодой дивахе. Никаких серьезных отношений у них нет. Устройте сцену, притопните ножкой. Он тут же ее бросит. С кем не бывает. Главное, что вы узнали правду. Да-да. Что ж, спасибо. Если вам нужны подробности... Я позвоню. Всегда к вашим услугам. Длинные гудки. Ника? Да? Ты дома? Господи, как хорошо. Только что с работы пришла. Рина, ты? С трудом тебя узнала. Богатой будешь. Ника. Господи, ты плачешь? Ника, я была не права. Я так холодно с тобой тогда разговаривала, а ты мне правду сказала. О чем? О Марке. Так у него что, любовница? Да. Какой подлец! Но ну не переживай так. «Что делать, Ника?» «Развестись, наверное». «Я люблю его». «Рина, он же тебе изменяет!» «Но я люблю его. Я ничего не могу с собой сделать. Ничего. «Знаешь, я тоже это пережила. Ты... Ты умница, ты красавица. А я... Я... Рина!» «Некрасивая, толстая, глупая, больная тетка». «Ей только 23 года, 23, «А тебе только 30. «Старуха нашлась!» «Я, например, считаю, что у меня еще вся жизнь впереди!» «Я обязательно снова выйду замуж, рожу ребенка!» «Ребенка!» «Ой, извини, пожалуйста!» «Да у тебя все будет в порядке!» «Ну кто тебе запретил рожать? Кто?» «Тот врач! Ты помнишь?» «Ах, да, помню!» «Мой хороший знакомый, кардиолог!» но ты всегда можешь сходить к другому врачу. У нас все-таки провинция, а в Москве... Я живу в Москве всего лишь год. Господи, ну зачем дядя настоял на моем переезде в Москву? Такое ощущение, что он хотел убрать меня подальше из Истры. Может быть и так. Мы столько лет прожили вдвоем в его квартире. Было так хорошо, спокойно. Он знал, что скоро умрет, и хотел подготовить тебя к самостоятельной жизни. Нельзя всю жизнь надеяться на няньку. И потом Марк живет в Москве. Зачем ему было переезжать? Все равно снимал квартиру. Рина, а ты уверена, что он не из-за денег на тебе женился? Какая мне теперь разница? Конечно, Марк, он очень интересный. Да, интересный мужчина. Интересный. Он настоящий красавец. Я просто боюсь себе в этом признаться. Такой высокий, стройный, эти волосы, эти глаза. Да. На него многие женщины обращают внимание. Я даже ревновать не смею. Но какое право я имею его ревновать? Пусть у него любовница, пусть. Молодая, красивая. Не бросит же он меня. Кто знает. Мужчины, они такие. Ты как своего поймала? «Поймала?» «Ну, застукала. Он же тебе изменял». «Да. Знаешь, сколько веревочки не виться?» «Раз поверила, два поверила, а на третий проверила. У меня на такие вещи глаз наметанный. Потому и тебе сразу позвонила». «Спасибо тебе». «Слушай, может быть, ты в Москву хочешь переехать?» «Я? В Москву?» «Я помогу тебе купить квартиру. Дам денег». Нет, Рина, я же сказала, что денег у тебя не возьму. Ладно, не будем пока об этом. Ты что-нибудь решила? Ничего, абсолютно ничего. Как думаешь, она мне может позвонить? Кто? Она. Любовница? Да, она. Да зачем же? Ну, не знаю, мне страшно тебе ты чего бояться? Ты жена. Жена. Я жена. Я у тебя время отнимаю. Ты с работы пришла, наверное, еще и не ужинала. Ничего, мама еще разок подогреет. Как твои родители? Нормально. Болеют? Обходится как-то. 60 лет — это еще не смертельно. Вот и мой папа, наверное, тоже. Как думаешь, удобно ему позвонить? Не знаю. Я его как-то видела. Да? С кем? С женой. С сыном. Ему уже лет тринадцать, наверное. Должно быть около того. Все-таки надо отдать ему должное. До твоего совершеннолетия не женился и к женщине это не переезжал. И с детьми не спешили. Да. Но мне все время кажется, что это было по обязанности. Он был со мной до 18 лет, потому что дядя так хотел, чтобы после смерти мамы отец не приводил в дом чужую женщину. Мы с ним совершенно чужие люди. С кем? С отцом. Ты меня, кажется, не слушаешь? Слушай, слушай, Ирина. Ты ужинай. Я тебе как-нибудь еще разок позвоню, можно? Господи, ну конечно, ты не обижайся. Я понимаю. У всех проблемы, все заняты. Одна я ничем не занята, только своими. Ладно, до свидания, целую. Целую, все, пока. Звонок. Алло? Рина? Ну, слава богу. Я хотела извиниться перед тобой. Ника? Да, я. Ты прости меня, страшно замоталась. Конец года, отчеты, отчеты. Ничего. Как у тебя дела? Неплохо. А с Марком? По-прежнему. Он дома, что ли? Нет, его нет дома. Сегодня же суббота. да. Сегодня суббота, его опять нет дома. Так ты что, до сих пор не сказала ему, что знаешь? Нет, не сказала. Ну, я тебе удивляюсь. Да, мне все удивляются. Значит, он опять уехал? Да. И поэтому ты такая? Да. А почему к телефону долго не подходила? Рина! «Да». «Что опять?» «Да». «Ты боишься, что позвонит человек, которого ты не хочешь слышать?» «Да». «Тогда отключи телефон. Что же проще?» «А вдруг позвонит Марк?» «Ну и что, господи?» «А вдруг с ним что-нибудь случится?» «Ну и что?» «Я не могу так. Вообще никак больше не могу». Я его то люблю, то ненавижу. Сама не знаю, что больше. Все время думаю только о нем, о том, что делать, сказать или не сказать. Я просыпаюсь с этой мыслью и засыпаю с этой мыслью. Не могу ни есть, ни пить, ни спать. Он спит, а я лежу рядом и смотрю в его лицо. Я не знаю, что мне делать. Я люблю его. Да чего же ты себя довела? Ну разве так можно, Рина? Не знаю. С твоим сердцем. Да, что-то оно побаливает последнее время. Немедленно сходи к врачу. Нет, врач мне не поможет. Только палач. Да что ты говоришь такое? Сама не знаю. Не знаю, что делаю, что говорю. Я как больная последнее время. Ну, возьми себя в руки. Надо что-то делать. Да, я знаю. Надо что-то делать. Поговори со своим адвокатом. С этим, как там его? Федором Мироновичем? С Федором Мироновичем? Он-то здесь при чем? Поможет с разводом. Сам все сделает. Тебе вообще повезло, что у тебя есть такой человек. Я не хочу развода. Развестись это слишком просто. А что ты хочешь? Не знаю. Если отпустить его, он будет счастлив с этой своей 23-летней красавицей, а я... я... я... Ну, так жить нельзя. Представляю, до чего ты себя довела. Я очень рада, что ты позвонила. Ну, разве я могу тебя бросить? Если бы ты была здесь, рядом. Хочешь, приди ко мне. Куда? У вас и так теснота в квартире. Я же все помню. Две проходные комнаты, в одной ты, в другой родители. Ты бы могла пожить в квартире, где вы с дядей... Нет. Понимаю. Он плохо со мной поступил. Все плохо со мной поступают. Почему я такая? Почему мне так плохо? Почему? Рина, я просто не могу оставить тебя в таком состоянии. Ничего. Спасибо, что позвонила. Ты успокоилась? Да. Ты что-нибудь сделаешь? Да. Примешь какое-нибудь решение? Да. Послушай, я к тебе на днях приеду. Да. Ты не против? Да. Да? То есть против? Нет. Тогда до встречи. Да. Целую тебя. Пока. Пока.